Литературное занятие Грибоедова. Конечно, общение Грибоедова в Петербурге не замыкалось только на Пушкине, Вяземском, Жуковском и других литераторах. Исходя из широты интересов поэта от литературы, музыки, театра, восточных языков и истории до вопросов дипломатии, государственного устройства и экономики, все его встречи в Петербурге отражали ту или иную грань грибоедовских талантов. Перечислим эти встречи и интересы, чтобы еще раз убедиться в неординарной широте личности поэта, который наконец попал в атмосферу бурной культурной и политической жизни северной столицы. Появление Грибоедова в столице по поводу дипломатической и военной победы России не могло затмить тот факт, что за прошедшее после отъезда из Петербурга время Имя поэта стало еще более популярным, несмотря на то, что Горе от ума так и не было издано, кроме отрывка в театральном альманахе Русская талия на 1825 год. Седьмое десятое явление первого акта и весь третий акт. Как ни была эта комедия допущена и в театр, дело в том, что творению Грибоедова суждено было стать, пожалуй, самым популярным из запрещенных произведений русской литературы XIX века, которая распространялась в переписанном виде сотнями и даже тысячами экземпляров. Как свидетельствовали многие современники поэта, такая работа переписчиков, особенно в чиновничьем аппарате, была даже поставлена кое-где на поток и приносила ее исполнителям продававшим копии немалые деньги. На лицо был своеобразный самиздат той эпохи, надолго опередивший его рассвет в следующем 20 веке. Поговаривали даже о тысячах переписанных копий. Полное собрание сочинений, том 1, страница 279. Но эта цифра представляется все таки преувеличенной. А сарафанное радио той эпохи быстро разносило по стране самые яркие цитаты и афоризмы из этого творения, делая их как бы народными выражениями и поговорками. Первые списки Горя от ума стали появляться зимой 1823-24 годов. Потом их поток резко увеличился. Сам поэт писал Беги чего 10 июня 1824 года. Все просят у меня манускрипта и надоедают. Полное собрание сочинений, том 3, страница 71. Друг поэта Жанр организовал размножение копий силами целой канцелярии. С них снимались новые копии. Булгарин через несколько лет уже мог открыто заявлять, что ныне нет ни одного малого города, нет дома, где любят словесность, где б не было списка сей комедии. По несчастью, искаженного переписчиками. Грибоедов в горе от ума, Москва, 1969 год, страница 332. Можно с уверенностью сказать, что ни одна книга не печаталась тогда в России. Это касается и Евгения Онегина, тиражи выпусков отдельных глав которого не превышали 2.000 экземпляров, в таком количестве, сколько разошлось списков в горе от ума. До сих пор в библиотеках и архивах Москвы хранится не менее 300, а в Санкт-Петербурге не менее 200 списков «Горе от ума. Не будем забывать, что «Горе от ума наряду с Евгением Манигена легло в самую основу русского языка и русской литературы в период ее золотого века. К такому выводу пришел в конце концов Неистовый и сомневающийся Белинский, когда писал в своей статье о Пушкине: Вместе с современным ему гениальным творением Грибоедова "Горе от ума" стихотворный роман Пушкина положил прочное основание новой русской поэзии, новой русской литературе. Несмотря на все недостатки, довольно важные, комедии Грибоедова, она как произведение сильного таланта, глубокого и самостоятельного ума, была первую русскую комедией, в которой все насквозь проникнуто глубокой истинной русской действительности. Что же касается до стихов, которыми написано Горе от ума, в этом отношении Грибоедов надолго убил всякую возможность русской комедии в стихах. Нужен гениальный талант, чтобы продолжать с успехом начатое Грибоедовым дело. Белинский. Полное собрание сочинений. Москва, 1955 год. Том 7, страница 441. Белинский оказался совершенно прав. Подобной русской комедии в стихах вообще никто не создал за прошедшее почти два века. И, конечно, появление автора этой комедии в Петербурге в любой компании почти всегда сопровождалось просьбами почитать отрывки из комедии. Где-то поэт соглашался на уговоры, как это было в конце мая в гостях у Коротыгиных, где-то нет, но что очень важно для понимания творческого настроя поэта в то время, по крайней мере, дважды на обеде у Свиньина, а также в гостях у Греча и Булгарина, Грибоедов на эти просьбы отвечал чтением отрывков из своей новой трагедии Грузинская ночь. Видимо, считая ее в тот момент для себя более важной, примечательно, что он и не постеснялся читать ее у Свингина в присутствии и Пушкина, и Крылова. Трагедия произвела тогда на слушателей сильное впечатление. Греч сказал о ней, что Грибоедов Только попробовал перо на комедии «Горе от ума». Он займет такую степень в литературе, до которой еще никто не приближался у нас. У него сверх ума и гения творческого есть душа, а без этого нет поэзии. Летопись, страница 112. Пиксанов. Летопись жизни и творчества Грибоедова. 1791-1829 годы. Москва, двухтысячный год. Языков писал своему брату Александру. Булгарин говорит, что Грибоедов написал трагедию, какой не бывало под солнцем. Грузинская ночь. Там же в летописи страница 114. Однако трагедия в полном виде не сохранилась. В собрании сочинений поэта опубликованы лишь разрозненные отрывки из ее начала, занимающие менее шести страниц. Мы не знаем даже точно, совершил ли эту трагедию поэт к лету 1828 года или она пропала в Тегеране во время разгрома посольства в оконченном позднее автором виде. Бегичев вспоминал, что 13-15 июня 1828 года на пути следования Грибоедова на Кавказ тот рассказал ему содержание написанной трагедии и наизусть прочел несколько сцен из нее. Однако, по словам Бегичева,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 Как видим, к своему новому произведению поэт относился очень трепетно, но не спешил с его публикацией. Жаль, что это последнее крупное поэтическое произведение Грибоедова мы не можем оценить в полной мере, но благодаря воспоминаниям Булгарина, с которым Грибоедов тесно общался, мы знаем хотя бы подробный сюжет трагедии. Ознакомимся с ним, чтобы еще раз убедиться в приверженности поэта к глубоким и серьезным произведениям, основанным на знании им колорита восточной жизни. В последнее пребывание свое в Грузии он сочинил план романтической трагедии и несколько сцен вольными стихами с рифмами. Трагедию назвал он Грузинская ночь, почерпнул предмет оной из народных преданий и основал на характере и нравах грузин. Вот содержание: Один грузинский князь за выкуп любимого коня отдал другому князю отрока, раба своего. Это было делом обыкновенным, и потому князь не думал о последствиях. Вдруг является мать отрока, бывшая кормилица князя, няня дочери его. Упрекает его в бесчеловечном поступке, припоминает службу свою и требует или возврата сына, или позволения быть рабою одного господина, и угрожает ему мщением Ада. Князь сперва гневается, потом обещает выкупить сына кормилицы и наконец по княжескому обычаю забывает обещание. Но мать помнит, что у нее отторжено от сердца детище, и как азиятка умышляет жестокую месть. Она идет в лес, призывает дели злых духов Грузии и составляет адский союз на пагубу рода своего господина. Появляется русский офицер в доме. Таинственное существо по почуством и образу мыслей. Кормилице заставляет Дели вселить любовь к офицеру в питомице своей дочери князя. Она уходит с любовником из родительского дома. Князь жаждет мести, ищет любовников и видит их на вершине горы Святого Давида. Он берет ружье, прицеливается в офицера, но Дели несут пулю в сердце его дочери. Ещё не свершилось мщение озлобленной кормилицы. Она требует ружья, чтобы поразить князя и убивает своего сына. Бесчеловечный князь наказан небом за презрение чувств родительских и познает цену потери детища. Злобная кормилица наказана за то, что благородное чувство осквернило местью. Они гибнут в отчаянии. Трагедия, основанная, как выше сказано, на народной грузинской сказке. Если бы была так кончена, как на, начита, составила бы украшение не только одной русской, но и всей европейской литературы. Грибоедов читал нам наизусть отрывки, и самые холодные люди были тронуты жалобами матери, требующей возврата сына у своего господина. Трагедия сия погибла вместе с автором. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 346. Сюжет трагедии, насколько мы видим, имеет драматическое и даже мистическое звучание, так как в его основе лежит убеждение, что зло порождает зло, и что действующие лица одновременно являются и носителями, и жертвами этого зла. Показательно, что Грибоедов опирался при написании трагедии на грузинский фольклор и народное поверье, связанные в частности с Али а не Дели, как ошибочно указано Булгариным, духами зла в Грузии. Конечно, ни по тематике, ни по литературному исполнению, трагедия не имеет ничего общего с горем от ума, что свидетельствует о серьезных изменениях, происходивших в последние годы жизни в творческой лаборатории поэта, который мог бы еще, если бы позволила судьба, сказать что-то совсем новое и неожиданное, особенно учитывая его замыслы исторических поэм о крещении Руси о Федоре Рязанском или 1812 годе. Чтобы почувствовать колорит утраченной трагедии, приведем несколько отрывков из нее, в которых сюжет еще только намечается. Это следует сделать хотя бы потому, что даже чудом сохранившиеся отрывки трагедии мало кто читал и знает, в том числе специалисты-филологи. В дошедшем до нас фрагменте, судя по плану трагедии, участвует князь, литера Угрибоедова, мать-кормилица с именем Т какое-то грубое женское имя, ну, например, Тамара. Фрагмент открывается заклинаниями: матери-кормилицы, сын, который был обменен на коня. У князя литера К. Т. Ругаться старостью, то в лютых ваших нравах. Старая, да, но не отлет одних Состарилась не в играх, не в забавах, твой дом блюла тебя, детей твоих. Как ринулся в мятеж ты против русской силы, укрыла я тебя живого от могилы, моим же рубещем от тысячи смертей. Когда ж был многие годины в заточение, бесславию преданный В отеческом краю и ветер здесь свистал в хоромах опустелых вынашивала я кормила дочь твою так знай же повесть ты волос сих поседелых колен моих согбенных и морщин которые в щеках моих изрыты трудами о тебе виною ты один вот в подвигах каких молодые дни убиты а ты Ты совести и Богу вопреки полсердца вырвал из утробы. Что мне твой гнев, гроза твоей руки? Пылай, гори огнем несправедливой злобы. И кочет, если взять его птенца, кричит, крылами бьет свирепостью борца. Он похитителя зовет на бой неравный, а мне перед тобой не можно умолчать. О сыне я скорблю, я человек, я мать. Где гром твой, власть твоя, о Боже вседержавный, ничем тебя не можно умилить, ни памятью добра, ни силой слёзных токов. Подумай, сам отец и сына ты лишон, когда застреленный к тебе он был внесён, и ты в последний раз прощался с трупом милым без памяти. Приник к очам застылым и оживить хотел потухший взор. Весь воздух потрясал детей и жен вой дикий, и вторили раскаты этих гор с утра до вечера пронзительные крики. Ты сам хотел зарыться в землю с ним, но взятый смертью вовек невозвратим. Когда же б искупить ты мог его из плена? Какой тогда казны бы пожалел? На чей бы гнев суровый не посмел Ты чьи тогда не обнял бы колено? На требование матери кормилица отвечает князь, затем снова следуют слова матери и князя. К. И нет еще к тебе вражды. Я помню о людях, о боге и сына твоего не дал бы без нужды. Но честь моя была тогда в залоге. Его ценой я выкупил коня, который подо мной в боях меня прославил из жарких битв он выносил меня, тот подл, кто бы его в чужих руках оставил. Т. Ни конь твой боевой всей крепостью жил, никто из слуг твоих любимых, как верой и правдою тебе не послужил. как я в трудах неисчислимых. мой отрок если б возмужал за славу твоего он княжеского дома Сто раз бы притупил и саблю и кинжал не убоялся бы он язв и пушек грома как матерью его ты был не раз спасён так на плечах своих тебя бы вынес он к прочь от меня Вади ты прочь, старуха. Не раздражай меня, не вызывай на гнев и не терзай мне жалобами слуха. Безвременен кому твой вопль и стон и рёв? Уж сын твой раб другого господина, и нет его. Он мой оставил дом, он продан мной, и я был волен в том. Он был мой крепостной. Далее следует проклятие матери, адресованное князю. Т. Достойная заслугам воздаяния, так будь же проклят ты, весь твой род, и дочь твоя, и всё твоё стежанье, как ловчье. Небыстреною вот, некрутизной скал неудержимы, но скачут по ветрам носимы, покуда зверь от их ударов не падёт, истекшей кровью и пеной. Пускай истерзана так будет жизнь твоя. Пускай преследуют тебя ножом изменой и слуги, и родные, и друзья неблагодарности в награду, конца не знай мученья своего. Тогда продай ты душу аду, как продал сына моего отступник сам себя края, в безумье плоть свою глажи и ночью майся, днём дрожи, на церковь Божию взирая, твой прах земле не предадут. Лишь путники произнесут ругательство над трупом хладным и будь добычею чекалом плотоядным, а там перед судом Всевышнего Творца ты обречен уже на муки без конца. А теперь мать призывает к себе для мести злых духов Али. Т. О люди, кто назвал людьми из чадий ада? которых от крови утробных судьба на то произвела, чтоб были гибелью бичом себе подобных, но силы свыше есть, прочь совести боязнь, ночное чудо, али, али, девиьте мне свою приязнь, как вы всегда являли предавшим веру и закон, душой преступным и бессильным, светите мне огнём могильным. Несите ветер, свист и стон дружины Али, Слетайтеся, слетайтесь, отколи в темную ночь исходят привидения из снежных гор, из диких нор, из груды тли и разрушения, из сонных тенистых зыбей, из тех пустыней многогробных, где служат першеством червей останки праведных и злобных. Но нет их, непокорны мне, на мой привет не отзовутся, лишь тучи на небе несутся, И воет ветер. Ах! Вот они. Прислоняется к утесу и не глядит на них. Али плавают в тумане у подошвы гор, в порах вечерних перед всходом печальной девственной луны. Мы выступаем хороводом из недозримой глубины. Т. Рабит дух, язык прикован мой, земля, не расступайся подо мной. Али. Таятся в мрачной глубине непримиримых оскорбления и созревают в тишине до дня решительного мщения, но тот, чей замысел не скрыт, как темная гробов обитель, Вражды вовек не утолит, нетерпеливый мститель, неизъяснимое свершится, тогда мать сына обретет, и ближний ближнего лишится. Полное собрание сочинений, том 2, страницы с 205 по 210. Далее действие должно было бы переместиться в Загорские края, где перпируют кровопийцы, где страшный замок есть, в нем... Смертный одр от Конечно, даже приведенные отрывки могут вызвать удивление у читателей. Разве это писал остроумный и афористичный, легкий на перо автор Горя от ума? Откуда здесь трагические и мистические ноты мщения и смерти, различные духи и даже кровопийцы? не проявилось ли в причудливых фантазиях автора предчувствие будущих страданий и смерти, причём не его одного, а еще и едва рожденного сына поэта. Не зря же по свидетельству Булгарина, вся развязка трагедии происходила на горе Святого Давида, где упокоится вскоре и сам автор. А злые духи али, о которых писал Грибоедов, фигурируют во многих грузинских народных преданиях. Смотрите, например, литературную обработку таких преданий у известного грузинского писателя Нина Швили в легенде Али. По поверьям, Али дух женского пола, и он особенно преследует роженец, Часто является им в образе повивальных бабок, умерщвляет детей, а роженец уводит и бросает в реку. В грузинском фольклоре Али часто изображается женщиной, у которой зубы словно кабаньи клыки, а коса во весь рост, и говорит-то она, хотя и языком человеческим, но все наоборот, и вся создана будто наизнанку, и все члены у ней будто выворотные. Уверяют, что она невольно делается рабою того, кто отрежет у ней косу, а так как Али расчесывает свои волосы на пустынном берегу реки, то это можно сделать при известных условиях. Берзинов о грузинской медицине, Кавказский календарь на 1857 год. Известно, что наиболее активно грибоедов работал над трагедией Грузинская ночь во время своего пребывания в Грузии с сентября 1826 по начало мая 1827 года до своего отъезда в армию. В письме к Бегичеву от 9 декабря 1826 года поэт писал: "Я на досуге кое-что пишу". Полное собрание сочинений, том 3, страница 118. Бегичев, которому Грибоедов читал наизусть сцены из "Грузинской ночи" в середине июня 1828 года, сообщал о трагедии, как все таки о законченном произведении. На пути к месту своего назначения Грибоедов пробыл у меня три дня.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 Да, по всей видимости, веселость, без которой ни у кого не получится хорошей комедии, была утрачена поэтом в пережитые им суровые и опасные годы. И во время длительного ареста, и во время военных действий, и во время дипломатических баталий, и во время беспрерывных скитаний по делам службы. Еще раз выскажем ту же самую мысль, что писатель или поэт Будь он хоть трижды талантлив или гениален, всегда проживает свою жизнь под гнетом тех могучих обстоятельств, о которых писал Пушкин. И когда эти обстоятельства, как это случилось с Грибоедовым, приобретают просто гигантские и немыслимые размеры, то ждать от их пленника чего-то сверхвозможного в творческой сфере не приходится. Обстоятельства жизни отодвигали творческие порывы поэта на второй план, и можно только удивляться. что несмотря на их давление, грибоедов умудрялся все таки по мере сил творить. Грузинская ночь показывает это со всей очевидностью, доказывая, что поэт не стоял на месте, искал для себя новые жанры и формы, поднимая в том числе задолго до Лермонтовского демона, Гоголевского Вея или Булгаковского Мастера и Маргариты мистические темы в литературном творчестве. Прав был Булгарин. что если бы Грузинская ночь сохранилась полностью, она без сомнения явилась бы украшением европейской литературы и заняла бы отдельное и достойное место в истории русской словесности. А то, что Грибоедов хотел пять лет выждать с публикацией трагедии, говорит лишь о строгом отношении автора к самому себе, о том, что он отнюдь не гнался за новым литературным успехом, понимая, что после горя от ума мелочиться нельзя. В этом же ключе нам следует оценивать и замысел Грибоедова "Драмы 1812 год", сохранившийся план, который в силу его небольшого объема, но удивительной емкости, следует привести полностью. Это позволит нам еще раз попасть в творческую лабораторию автора "Горе от ума" на этот раз задумавшего эпическую драму об Отечественной войне 1812 года. Отделение 1. Красная площадь. История начала войны, взятие Смоленска, народные черты, приезд государя обоз раненых, рассказ о битве Бородинской, с первого стиха до последнего на сцене. Собор Архангельский. Трубный глаз Архангела. На его призыв возникают тени давно усопших исполинов Святослава, Владимира, Мономаха, Иоанна, Петра и прочих из разных стихи сложенные и с познанием всего от начала века до днесь, как будто во всех делах после их смерти были участниками, но вместе с тем исчезла у них память о тем, что было с ними за пределами сей жизни, и где были, и откуда ныне вновь призваны к бытию. Пророчествуют о годении искупления для России, если не для современников, то сии повествуя сынам, Возбудят в них огонь неугасимый, рвение к славе и свободе отечества. Хор бесплотных провожает их и живописным строем представляет их отшествие из храма. Своды расступаются, герои поднимаются в испь и исчезают. Терем царей в Кремле. Наполеон с подвижниками. Картина взятия Москвы. Наполеон один. Высокие воспоминания. Открывает окно лунная ночь, видение или нет, как случится. Размышления о уюном, первообразном народе об особенностях его одежды, зданий, веры, нравов, сам себе преданный, чтобы он мог произвести. Отделение второе. Галерея в доме Познякова. Входит офицер Р из приближённых к Наполеону. Смотрите, сцена третья первого отделения. Исполненный жизни славы и блестящих надежд, один посиделый воин с горьким предчувствием опытности остерегает насчет будущих бедствий. Ему не верят. Хохот. Из театра несутся звуки пляски и отголоски веселых песен. Между тем Зарево обнимает повременно окна галереи. Более и более устрашающий ветер. Об опустошениях огня, улицы, пылающие дома, ночь, сцены зверского распутства, святотатства и всех пороков. Р и М в разных случаях. Село под Москвой. Сельская картина является М. Всеобщее ополчение без дворян, трусость служителей правительства выставлено или нет, как случится. Отделение третье, Зимние сцены преследования неприятеля и ужасных смертей. Истязание эр и посидел воина. Сей юноша показывает пример, и оба умирают героями. Подвиги М множество других сцен. Эпилог. Отличие, искательство, вся поэзия великих подвигов исчезает. М в пренебрежении у военачальников отпускается в освяся с отеческими наставлениями к покорности и послушанию. Село или развалины Москвы, прежняя мерзости, М возвращается под палку господина, который хочет ему сбрить бороду, отчаяние, многоточие в первопечатном тексте самоубийства. Полное собрание сочинений, том 2, страница с 201 по 203. План этой драмы сохранился в так называемой черновой тетради, которую Грибоедов оставил у Бегичева в июне 1828 года. Датировку этого плана и сохранившегося отрывка драмы исследователи трактуют по-разному. Кто-то, как Пиксанов, устанавливает широкие временные границы 1822-28 годы, кто-то, как Орлов и Мещеряков, указывает 1824-26 годы. А исследователь Фомичев, ссылаясь на использование грибоядовым пятистопного белого ямба, использовавшегося Пушкиным в Борисе Годунове, относит сохранившийся отрывок к марту и июню 1828 года, времени общения Грибоедова с Пушкиным. Как бы то ни было, приведем небольшой фрагмент этого отрывка, увидев, что в нем звучит более знакомый для нас голос автора, «Горе от ума». Сцена из драмы 1812 год. Пётр Андреевич. Дитя моё любезное Наташа, оставь шитьё, узоры кружевные, не вырежать тебе красы своей на светлых праздниках, не выезжать с боярами князьями, было время ласкают и манят тебя с собой, и мчат в богато убранной карете. А ныне знать вельможи, где они? Тот князь, твой восприемник откупели, его жена, родня исчезли все. Их пышные хоромы опустели, когда слыла веселую Москва, они роились в ней. Палаты их блистали разноцветными огнями. Теперь, когда у стен ее враги Бесчастные рассыпались о дети, напрасно ждет защитников сыны, как ласточки Вспорхнулись теплых гнезд, гнёзд. И предали их бурям в расхищение. Ты из житья роскошного обратно в убогий дом отцовский отдана, а мне куда с тобой, куда укрыться? И если б мог бежать от сели я. Нет, нет, не оторваться под тебя, о матерь наша, мать России всей, кормилица моя, моих детей. В тебе я мирно пожил. Видел счастье, в тебе и гроб найду. Мой друг, Наташа, гроза над нами носится. Потерпим и с верою вдадимся той судьбе, которую Господь нам уготовил. Грустна, грустна, о ком же плачешь ты? О прежних ли подругах и забавах? Наташа. Ах, батюшка, я плачу не о том, теперь не та пора. рыдает Пётр Андреевич И те ли времена, а обрати, что ли, наш Алексей даруй ему Господь со славой стоять на ратном поле, мне все твердит. Он будет жив. Наташа. Нет, батюшка, я плачу, не об нём. рыдает пуще прежнего. Пётр Андреевич Когда же ты о родине печальна, рыдай, моё дитя, и для тебя отрадного я слова не имею. Бывало, на душе кручинно, посох в руки, с тобою сердцу легче, все забыто, утешенный я приходил домой. Бывало, посетишь и ты меня отца, обнимешь, всё отсмотришь угол мой на полгода весельем просветиться. А ныне вместе мы и ним не легче Москва-Москва о до да чего я дожил растворяет окно Полное собрание сочинений том 2 страница 203-204 Создаётся впечатление, что мы читаем предысторию горя от ума, происходившую в суровую годину Наполеоновского нашествия. Только теперь здесь действует не Павел Афанасьевич, а Пётр Андреевич, не Софья, а Наташа. Первоначально у Грибоедова в набросках была Надежда. Кстати, не предвосхищал ли здесь поэт Войну и мир Толстого, у которого тот же, правда, прозаический эпос и та же главная героиня Наташа. А как трактовать строки о Москве, становящейся и в этой драме, и в горе от ума, как будто бы действующим лицом. О, матерь наша, мать России всей, кормилица моя, моих детей, в тебе я мирно пожил, видел счастье, в тебе и гроб найду. Москва, Москва, о до чего я дожил? Как справедливо рассуждал исследователь Фомичёв по поводу последних творческих замыслов поэта, само эпическое качество Грибоедовских планов, пожалуй, свидетельствовало о чуткости художника к задачам грядущего дня. В русской литературе заканчивалась эпоха поэзии. Сам Пушкин все настойчивее осваивал прозаические жанры. Пройдет несколько лет, и Белинский объявит о Гоголевском прозаическом периоде русской литературы. Не к этому ли подспудно шел и Грибоедов? Он несомненно владел языком прозы, порогой тому не столько немногие его статьи, но прежде всего путевые дневники и письма, особенно письма к друзьям. Проза требует мыслей, и мыслей заметил Пушкин. Можно ли сомневаться в том, что развернись планы Грибоедовских хроник и в эпические полотна, они соответствовали бы гению Грибоедова? Фамечов Александр Грибоедов. Биография. Санкт-Петербург, 2012 год. Страница 366. Пребывание Грибоедова в Северной столице более 80 дней, общение его с литературной элитой Петербурга, участие в прослушиваниях творений других авторов: Пушкина с Борисом Годуновым, Жуковского, Крылова и Вяземского с их новыми стихотворениями, приобретение, как это делалось и раньше, всех новинок текущей литературы. Конечно, с новой силой пробудила в поэте его главную страсть в жизни поэтическое творчество. Но могучие обстоятельства вновь заявили о себе и перевесили в итоге все литературные задумки и замыслы, которые успели появиться у Грибоедова в Петербурге весной 1828 года. Повествуя о литературных связях и делах Грибоедова в Петербурге, нельзя не упоминать об отношениях поэта С известным литератором Фадеем Венедиктовичем Булгариным, 1789-1859, который вошёл в историю русской литературы с неоднозначной оценкой нечистоплотного человека, бездарного писателя и прислужника и осведомителя третьего отделения. Однако не все так просто и однозначно в оценке этого спорного общественно-литературного деятеля. Начнем с того, что Булгарин, познакомившись с Грибоедовым в начале июня 1824 года, вскоре по приезде поэта в Петербург, с рукописью Горя от ума быстро с ним сблизился. Булгарин объяснял это сближение тем, что поэту издревле был известен его добрый поступок, заключавшийся в помощи одному больному юноше другу Грибоедова в Варшаве в 1814 году. Позднее Булгарин принимал самое деятельное участие в судьбе Грибоедова. Благодаря его связям и хитрости удалось напечатать отрывки из комедии «Горе от ума» в альманахе Русская талия. А во время ареста Грибоедова Булгарин, немало рискуя, сносился через подкупленного офицера стражи с арестованным, пересылая ему книги и деньги. После этого Булгарин часто выполнял различные поручения Грибоедова, поступавшая с Кавказа по приобретению книг, вещей или по денежным счетам поэта. При этом он постоянно сообщал Грибоедову новости из коллегий иностранных дел и о ситуации в столице. Справедливости ради следует указать, что Грибоедов в одно время в октябре 1824 года из-за чрезмерной лести и похвал в образе истинного писателя Талантина Со стороны Булгарина в фельетоне Литературные призраки порвал с ним всякие отношения, но тот нашел пути к примирению, став для поэта кем-то вроде дядьки. Грибоедов, сочинение, Москва 1959 год, страницы 550-551, 718-719. Видимо, все таки Булгарин не был в этот период таким уж злодей мы подлецом. каким его представляли позднее многие современники. Иначе объяснить его доверительное отношение с чутким к вопросам чести грибоедовым просто невозможно. Зная о планируемом приезде в Петербург поэта из Туркманчая, Булгарин по его воспоминаниям, несколько дней с ряду ходил в заездный дом Демута и ожидал моего друга. Наконец, 14 марта около полудня Подъехала кибитка, и я принял его в мои объятия. Мы плакали как дети от радости. В Петербурге Грибоедов много раз встречался с Булгариным, который продолжал хлопотать по денежным и хозяйственным делам поэта. Летопись страница 113. А 5 июня, за день до отъезда поэта, тут оставил Булгарину имеющий очень важное текстуальное значение так называемый булгаринский список. Горе от ума с весьма выразительной надписью: "Горе моё поручаю Булгарину, верный друг Грибоедов. 5 июня 1828 года". Булгарину в тот же самый день Грибоедов отдал и заемную записку Греча на 4000 рублей ассигнациями от 12 апреля с надписью: "Прошу отдать Булгарину Грибоедов". Летопись, там же страница 113-118. Надпись автора на списке «Горе от ума» Булгарин использовал потом как доказательство того, что поэт передал якобы ему все права на это произведение. Это вызвало потом длительные споры Булгарина с матерью и женой поэта. Пиксанов Столкновение Булгарина с матерью Грибоедова Русская старина 1905 год номер 12 страницы с 706 по 718. А сам Булгарин действительно сумел на этом неплохо подзаработать, выдавая в частности театром разрешение на постановки комедии или ее частей, начиная с 1829 года. Грибоедов в горе от ума, Москва 1969 год, со страницы 302 по 306. Свои воспоминания о незабвенном Александре Сергеевиче Грибоедове, представлявшее собой по сути первую попытку создать краткую биографию поэта, Булгарин опубликовал ровно через год после смерти своего друга в январской книжке журнала «Сын Отечества за 1830 год, номер 1, том 9, страницы с 3 по 42-ю. Они были встречены многими с огромным интересом, В силу царившей вокруг Грибоедова после смерти завесы молчания, оттиск этих воспоминаний, например, хранился в библиотеке Пушкина. Но вызвали критику многих знавших Грибоедова людей за то, что Булгарин уж очень навязчиво и открыто присвоил себе звание лучшего друга Грибоедова, занимаясь неприкрытой саморекламой. Вскоре в литературной газете 1830 год, номер 53, страница 36-я появилась едкая эпиграмма. Ты целый свет уверить хочешь, чтоб был ты с щатским всех дружней. Ах ты бесстыдник, как злодей! Ты и живых бронишь людей, да и покойников порочишь. Эпиграмма эта приписывалась сначала Пушкину, но потом свое авторство признал Вяземский. Русская старина 1908 год номер 7 со страницы 113 по 117. Грибоедов, уезжая из Петербурга после вручения своего авторского списка комедии "Волгарино", не мог знать, что ему уже не суждено будет увидеть ее ни напечатанной, поставленной на сцене. Вихрь дальнейших событий вряд ли позволил ему еще и еще раз серьезно и вдумчиво обращаться к своему детищу, внося в него правки или дополнения. Известно, что уезжая в Тегеран, Грибоедов взял с собой собственный список горя от ума, который и пропал бесследно в результате разгрома российского посольства. Будем однако надеяться, что когда-нибудь этот список и другие бумаги Грибоедова, канувшие в лету, найдутся все таки в каком-либо архиве или хранилище Ирана, и тогда мы сможем найти среди них много интересного и неожиданного.